Страдания святой мученицы Илекониды. Святая мученица Эликонида жила в царствовании Гордиана и Филиппа. Родилась она и была воспитана в Фессалонике. Когда началось гонение на христиан, она пришла в город Каринф. Увидав здесь людей, приносивших жертвы идолам, она стала на высоком месте и громогласно воззвала «О, несмысленные и жестокосердные мужи каринфские!» Я вижу, что вы весьма нечестивы, ибо вы оставили вечного и нетленного Бога и обратились к служению душепагубным идолам. Посмотрите, прошу вас, на высоту небесную и на широту земную. Подумайте о том, кто распростер небо, как кожу над головами вашими, кто основал землю над бездною, кто может укротить страшным и славным именем своим неукротимые волны морские, кто сотворил человека из земли, и вдунул в лицо его дыхание жизни. Лишь тот, кто содержит дланью своею всю тварь, есть единый истинный Бог, пребывающий на небесах. Все же боги народов — идолы, суть — немые и бездушные, да будут подобны им и все те, кто им кланяется. В то время, как святая говорила это свободно и громко, нечестивые язычники схватили ее и повлекли на суд к гемону своему перинию. Игимон посмотрев на нее и, увидав, что она была весьма благообразна и честна лицом, начал с кротостью беседовать с нею, говоря так. — Да не спошлется тебе всякое благо, дочь моя прекрасная, так как я думаю, что ты веруешь, что боги наши вечно пребывают. Я радуюсь о тебе, — отвечала святая. — Какая радость может быть у нечестивых? Радость твоя, Игимон, обратится в плач, и гордость твоя обратится в немощь, «Я верую в Бога, царствующего над всем, и радуюсь, что сподобилось ради Бога моего войти в подвиг этот, в котором с несомненностью надеюсь получить венец победный», — Сказала Гимон, «Не уподобляйся своим многословием безумным женщинам, но кротко и вкратце скажи нам, как имя твое», — отвечала святая. «Я не безумна, но мудра о Христе Иисусе Господи моем». «Если же ты желаешь узнать имя мое, то я называюсь Еликанидой», — сказал Гимон, «Тебе дано имя Еликаниды не по заслугам, ибо ты по причине великого безумия своего уготовляешь тело свое на мучения и раны», — отвечала святая. «Нет, я по справедливости называюсь Еликанидой, потому что милосердие Бога моего всегда со мной, и я метаю стрелы на отца твоего дьявола». Точно так же и тебе вполне справедливо дано имя Перине, потому что твое нечестивое и окаянное тело вместе с кверной душой твоей огненными трезубцами будет повлечено погибли. Сказал Гимон. скажи нам вкратце, принесешь ли ты жертву богам или нет. Клянусь богом моим Аскелипием, врачом, что не пока тебя, если ты не послушаешь повеления царского и не поклонишься богам нашим. Ты слышишь, отвечала святая. что я свободно говорю, я раба Христова. Кто же твой Асклепий? Я этого не знаю. Делай со мной, что хочешь». Тогда Егемон, преисполнившись гнева, начал мучить святую. Первоначально он приказал ее ногую, распростерши на земле, бить, резать ноги ее, затем велел бросить мученицу в котел, наполненный кипящую смолою. Но внезапно явился ангел Господень, который и остудил котел, Превратил кипящую смолу в холодную росу, так что из котла исходило благоухание. Увидав это, Игемон воскликнул, «О, сколь велик чародей Христос, который может обратить огонь в воду!» Святая же сказала, обратившись к Егемону, «Считаешь ли ты теперь великим богов своих Дия и Эсклепия после того, как их пристыдила женщина-раба Христова?» От этих слов Эгемон преисполнился еще большей ярости и назвал святую волшебницей, и приказал содрать с головы ее волоса с кожей и опалять свечами голову и грудь ее. Все эти муки святая переносила мужественно, как бы не ощущая никакой боли. Потом Эгемон, переменив гнев на кротость, начал с лестью говорить святой. «Дочь любезная, приступи и принеси жертву нашим непобедимым богам, в особенности Венере и Минерве, и я сделаю тебя жрицей Великой Дианы, и уравняю тебя с женами сенаторов. В честь тебя я выстрою золотой стол посреди города, донесу о тебе царям письменно, и ты будешь как бы матерью всему этому городу. Святая же Эликонида отвечала, — Веди меня в храм богов твоих, дабы я принесла им жертвы. Услыхав это, Гемон преисполнился великой радости и тотчас приказал проповедникам и трубачам возгласить об этом по всему городу. Затем с великим торжеством повел святую в храм Идальский. Святая же, входя в храм, сказала жрецам, «Я желаю одна, наедине сама с собой принести чистые жертвы. Поэтому прикажите всем выйти из храма, выйдите также и сами, и закройте дверь за собой». Жрецы исполнили ее приказание и оставили ее одну в капище. Сами же, стоя вне капища, ликовали и возглашали трубами и тимпанами. Между тем невеста Христова, войдя внутрь капища, взяв идол Венеры, разбила его на три части. Точно так же свергла идол Минервы, который упал на землю, совершенно разбился. Потом низвергла с алтаря Асклепия и отсекла ему руки, ноги, голову. То же самое сделала и с Дием. Но люди, находившиеся вне капища, не слышали того, что происходило внутри его, так как звук труб и тимпанов заглушал все — и стояли все в них капище, ожидая, пока девица совершит свои молитвы и жертвы. Спустя достаточное время жрецы, наскучив ожиданием, проникли в капище, и, увидав, что боги их были повержены на землю, увидав также и святую, восседавшую в алтаре и восхвалявшую Христа Бога своего, тотчас вскочили, разодрали одежды свои, с великим гневом схватили девицу и повлекли ее к гемону. Придя к Гемону, они сказали, «Погуби волшебницу эту!» И был шум и вопль среди всего народа того, разгневавшегося на сокрушение идолов. Все кричали, взывая, «О, Егемон, поскорее погуби эту волшебницу!» Егемон приказал отрезать святой мученице сосцы и заключить ее в темницу, дабы иметь время размыслить, какой лютой смерти предать ее. И пребывала в темнице святая пять дней. В это время прибыл в Коринф на место Перине другой гемон по имени Иустин. Ему было возвещено о мученице Еликониде, о страдании ее и о сокрушении ею идолов. Иустин же, весьма ревновавший о богах своих, преисполнился великой ярости на Еликониду за сокрушение ею идолов и приказал как можно сильнее разжечь печь, и разжигаемая была печь в продолжении трех дней». Затем Иустин приказал бросить в печь эту святую Еликаниду. Святая же, подобно древним отрокам в Вавилоне, ликовала посреди печи, прославляя и благословляя Господа, ибо огонь был для нее как бы росою, и пламень огненный как бы прохладным ветром. Затем из печи вышло большое пламя и устремилось на стоявших кругом язычников. При этом было сождено до семидесяти мужчин. Святая же спустя довольно продолжительное время вышла из огня невредимой. Игемон сказал, обратившись к ней, «Скажи нам, скверная женщина, какими волхлываниями ты возмогла преодолеть силу огненную?» Отвечала святая, «Христос, Господь мой, которого ты не видел и которого ты видеть не можешь, придя ко мне, остудил пламень печи». Не веря этому, Егемон приказал принести предсудилище постель медную. велел разжечь ее и положить на нее святую пред глазами своими. Приказав разжечь постель снизу углями, И гемон сказал, «Теперь посмотрим, придет ли Христос спасти ее». В то время, как святая была мучима так, из нее изошло столь много крови, что она погасила огонь. Постель же ее остыла. Тогда мученица была снята с постели и отведена в темницу, где она припал на землю, молилась так, «Иисусе!» сила и крепость наша, Иисусе слава наша, Христе надежда наша. Будь мне помощником и у врачу язвы мои, врач добрый, спасающий по благодати своей всех уповающих на тебя». Когда она молилась в таких словах, ей явился Христос, Спаситель мира, окруженный весьма светлым сиянием, вместе со святым архистратигом Михаилом и архангелом Гавриилом. Подойдя к ней, он подал ей руку свою, сказав, «Встань, «Поднимись на ноги и укрепись, я всегда с тобой, я смотрю за подвигом твоим, я свою божественную силу облегчаю страдания твои и врачую твои раны». Встав на ноги, мученица паланит пред Господа, поклонилась ему и сказала, «Иисусе Христе, Боже мой, исцели меня, рабу твою, помоги мне победить врага моего, дабы я, преодолев силу его, могла войти в храм твой с пением и глазом радости». Господь же сказал ей, «Дерзай, дочь моя! Вот, я исцеляю тебя и приготовлю тебе венец бессмертный в царстве моем вечном!» Сказав это, Господь отошел на небо, святые же ангелы дали Элекониде чистый хлеб, светившийся, как солнце. Вкусив этого хлеба, Элеконида почувствовала себя совершенно здоровой. Лицо ее просветилось, как солнце, и тело ее стало белым, как снег. И возблагодарила святая Бога, слава его до самого рассвета. Когда наступило утро, святая была выведена из темницы. Потом отведена на судилище, а затем была отдана на съедение зверям. На нее были выпущены два голодных льва, ничего не евших в продолжительнее трех дней. Но львы, подойдя к святой, поклонились ей и начали лизать ее ноги. Народ же, видя это, поднял крик, возглашая «Воистину женщина — это волшебница, потому что она очаровала даже зверей, так что они не осмеливаются приблизиться к ней. Ой, Гемон, погуби эту женщину, погуби ее поскорей!» В то время, как народ говорил так, двери здания силой Божией сокрушились и раскрылись. Те самые львы выскочили и бросились на народ с великой яростью громко рыча. Народ обратился в бегство. Сам Гемон от страха побежал в приторию. Львы же, преследуя бежавших, умертвили из народа сто двадцать человек. Тогда Егемон, не зная, что еще сделать с мученицей, приказал усечь ей голову мечом. Когда святую повели за город для усекновения, она подняла руки свои к небу и начала молиться, говоря так. «О Христе, Боже мой, приди ныне ко мне, предстань рабе твоей в этот час, исполни свое обещание и введи меня во святую ограду твою». «Сопричисли меня к твоим благословенным овцам, сопричти меня к женам тебе угодившим, Саре, Ревеке, Рахиле, Лии, Сусанне, и ко твоей пренепорочной матери, при чистой преснодеве Марии, также и к Марфии Марии, сестрам Лазаревым, и к пророчице Анне, свидетельствовавшей о тебе вместе со святым Симеоном, богоприимцем, при твоем встретении». Запричисли меня и к Елисавете, матери притечи твоего Иоанна, и к первомученице Фекли. Присоедини меня к их числу, и сподоби меня почить с ними навеки». В то время, как святая молилась так, слышен был голос с неба, возгласивший. «Гряди, дочь моя, для тебя приготовлен уже венец и престол. Вот и ангелы начинают воспевать торжественные песнопения для твоего восхода на небо». Услышав такой голос, святая Елиниконида преисполнилась великой радости и с весельем преклонила под меч главу свою. Когда она была усечена, то из раны вместо крови истекло молоко, что было знамением чистоты ее. Тело же ее честное христиане похоронили с благоговением, прославляя Отца и Сына и Святого Духа, единого Бога в Троице, которому воссылается слава, честь и поклонение, ныне и в бесконечные веки. Аминь.